Но когда она попыталась встать, то обнаружила, что все тело болит так сильно, что она едва может пошевелиться. Исполненной решимости, превозмогая боль, игнорируя синяки и мигрень, Уиллоу тщательно оделась. Самым подходящим, как ей казалось, был черный костюм и жемчужно-серая блузка. Такое изысканное сочетание цветов представлялось ей наиболее уместным. для посещения зала, где проходила панихида, и для последующей встречи с Энн Слинтер. Удовлетворенная своим элегантным туалетом, Уиллоу отправилась завтракать. Она съела яичницу из двух яиц, мандарин, и уже отправилась было к двери, как раздался телефонный звонок. После трех звонков телефон смолк, что означало, что миссис Рушем сняла Трубку на кухне. Полагая, что это может быть что-то срочное, Уиллоу устремилась через холл в кухню и, забыв про больную руку, стала открывать дверь. Вывихнутая рука отдала такой болью, что на глазах у Уиллоу выступили слезы. Миссис Рушем, одетая как обычно в безупречный белый хлопчатобумажный комбинезон, отвечала по телефону. «Кажется, она уже ушла, доктор Салькот. Я сейчас проверю. Подождите минуточку». «Я здесь», — нетерпеливо сказала Уиллоу. «Она еще здесь, доктор Салькот. Передаю ей трубку». «Благодарю вас, мисс Рушим. Я возьму трубку у себя в кабинете». Сняв трубку, Уиллоу повторила. «Спасибо, миссис Рушин». Услышав... что трубка на кухне положена, она продолжила. «Доброе утро, Эндрю. Спасибо, что позвонил. Надеюсь, тебя не замучили ночью экстренными вызовами?» Вызовы были, но, к счастью, не экстренные. «Ты интересовалась инфарктами. Зачем тебе это?» «А, это все новая книга», — ответила Уиллоу. «Постараюсь объяснить как можно доходчивее. Причины для них. Может быть, много факторов. Высокое давление, такие заболевания, как воспаление щитовидной железы, особенно у женщин, или врожденный порог сердца у молодых. Их могут вызвать стрессы, физические, от перенапряжения или эмоциональные. Правда? Так значит, это не россказни старых дев? Нисколько? Стрессы является одной из главных причин того, что сердце отказывает, так же, как и злоупотребление алкоголем или послеобеденным сном для тучных людей, или обезболивающими средствами. Мне требуется более подробная информация, чтобы дать тебе исчерпывающий ответ, а следовательно, и больше времени. Отлично. Вот слушай: 70 человек, переболевший ангины, которая приняла хроническую форму, может ли иметь место хорошо замаскированное убийство, при котором ни его врач, ни его опекуны ничего не заподозрят? Таких случаев сколько угодно, например, смерть в результате удушения. Если внезапно умирает пациент больной ангиной, вряд ли его лечащий врач заподозрит что-нибудь и решится на вскрытие, если только нет явных следов насилия. Уиллоу ахнула от такого совпадения. Речь, конечно, шла об отказе доктора Тренера от вскрытия. Его рассуждения потрясли Уиллоу. Те версии, которые возникали в ее воображении, больше не казались ей столь неубедительными. Мэрилин без содрогания могла придушить свою тетушку. С другой стороны, то же самое мог бы сделать и любой другой подозреваемый. Стоит только убрать с пути Мэрилин. Уиллоу подумал о том, что ей рассказала Сюзан о последнем дне Глории. «Какие еще могут быть причины?» — спросила Уиллоу. «Сильный приступ гнева или физическое истощение, отравление барбитуратом, хотя это довольно легко установить. Жаль, что твой пострадавший не мужчина», — сказал врач. Почему? Потому что удар ножом в сердце оставляет след, который легче обнаружить у мужчины, чем у женщины, особенно у старой женщины. Не понимаю.